Эпилог. На территории страны олигарха перехватить не удалось, поэтому, объявив всероссийский розыск больше для формальности, Подберезовского тут же объявили в розыск по линии Интерпола. Вскоре он предсказуемо объявился в некой туманной стране, традиционном пристанище беглых террористов, и руководство российских спецслужб вздохнуло с облегчением. Проблема, как и полагается, исчезла вместе с человеком. В данное время олигарх, словно в подражание известному киногерою, сделал смыслом своей жизни построение козней, с той лишь разницей, что направлены они не против всего человечества, а исключительно против бывшей страны проживания. Таким образом, у современной России появился свой доктор зло. что, несомненно, прибавило ей престижа на международной политической арене. Официальный Улан-Батор решительно отвергает возможные обвинения в адрес Монгольской Народной Республики. «Вероятно, имело место вылазка небольшой группы экстремистов на сопредельные территории», предположил президент республики Сахиагин Эльбекдорж. Однако о массовых выступлениях боевиков не может идти речи. Генеральной прокуратуре Монгольской Народной Республики дано поручение заняться расследованием обстоятельств возможных эпизодов противоправных действий граждан Монголии в отношении граждан иностранных государств. Продолжительное время работала специальная государственная комиссия призванная опровергнуть или подтвердить информацию о том, что глава Татарстана Минтимер Подшаймиев оказывал всяческое содействие монголам в их необъявленной войне против Российской Федерации. По неофициальным данным, телевидением Татарстана даже транслировались заказанные правительством Республики через ряд подставных фирм рекламные ролики. призывающие молодежь вступать в ряды Великой Орды. Данные о причастности президента Татарстана к нашествию монголов или о сотрудничестве его с таковыми оказались неподтвержденными. К сожалению, вызванный в Кремль президентом под Путиным для поздравления в связи со своей непричастностью к недавним военным событиям, Ментимер Подшаймиев стал жертвой несчастного случая. Во время встречи глав государств в секретном зале секретного Кремлевского дворца, его кресло неожиданно провалилось под землю, и тело президента было унесено сильным течением подземного притока Москвы-реки. Президент Российской Федерации выразил соболезнования родным и близким президента Татарстана, как от лица государства, так и от себя лично. По факту трагической гибели прокуратурой РФ было немедленно возбуждено уголовное дело. Данные предварительного расследования позволяют предположить об имевших место просчетах древних строителей Кремля и их вопиющем пренебрежении строительными нормативами при проведении работ. Прокуратура Республики Татарстан также ведет расследование об исчезновении большого числа своих граждан, в основном парней призывного возраста и безработных. Слухи, будь-то в боях против армии РФ на стороне монголов выступали соединения боевиков Уна-Унсо, после тщательной проверки не подтвердились. Новый посол независимого украинского государства провалился под пол секретного зала секретного кремлевского дворца при вручении президенту РФ верительных грамот. Обстоятельства трагической гибели посла расследуются. Независимая Латвийская Республика прилагает все усилия, чтобы сохранить для молодых поколений самые страшные страницы своей истории. Еще один музей очередной оккупации открылся в центре города Риги, на площади красных латышских стрелков. Вход в музей свободный. Желающие могут бесплатно сфотографироваться на фоне макета памятника у Гидею, снесенного согласно архитектурному плану развития города Риги. Помимо общеизвестных, нашествие монголов имело и еще некоторые неофишируемые последствия для страны. Так, например, российские исправительно-трудовые колонии буквально захлебнулись от внезапного притока нуждающихся в исправлении граждан иностранного происхождения. Как обычно водится, в данном обстоятельстве оказались свои плюсы и минусы. Новые колонисты отличались высочайшим уровнем дисциплины, прибыли в колонии уже сформировавшимися отрядами со своими авторитетами, то есть сотниками и тысячниками, не были склонны к побегу и не терроризировали европейские инстанции по надзору за соблюдением прав человека бесконечными заявлениями, а якобы плохих условиях быта. С другой стороны, обеспечить многотысячную армию монголов работой в условиях современной действительности, с учетом взятого государством курса на высокие технологии, оказалось делом непростым. То есть топоры и пилы в мозолистых монгольских руках никак не пересекались с объявленным президентом курсом на развитие нанотехнологий. Еще с одной стороны, Федеральной службе исполнения наказаний не пришлось ломать голову, как обеспечить такое количество новичков рабочей одеждой. Они прибыли уже в форменных зэковских робах и имели даже специальные грудные нашивки, на которых следовало только написать номера отрядов и подправить еще некоторые цифры. В связи со всем этим было собрано очередное правительственное совещание из разряда чрезвычайных. на котором решался вопрос о давно лежавшем под сукном проекте строительства искусственного водного канала «Западная Двина, Астрахань», сулящего огромные прибыли и мощный толчок к общему развитию российской экономики. Проект, замороженный когда-то из-за нехватки рабочей силы, неожиданно обрел новое дыхание. На совещании один из министров неожиданно провалился под пол. Но сей прискорбный факт категории чрезвычайных отнести было никак нельзя. Даже не специалистам было прекрасно известно о ветхости древних построек Кремля. Так что удивить подобным происшествием кого бы то ни было, являлось задачей сложной. А учитывая то обстоятельство, что пострадавший министр как раз отвечал за сферу строительства и соответственно за утвержденные в России строительные нормы и правила, то по сути, оказался сам виноват в случившемся. Борис Батыр был помещен в отдельную палату психоневрологического диспансера при Кремлевском медицинском центре. По его просьбе к помещению подключили дополнительную отопительную систему. Согласовали с пожарной инспекцией установку электрических калориферов, И он чувствует себя превосходно. Жалоб и предложений у него не имеется, потому что кормят его сытной калорийной пищей, по первому требованию выпускают на прогулки и разрешают размяться в спортзале. А что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить возраст мудрости? Бастурхан в общем и целом тоже чувствует себя неплохо. Подобно своему другу Борису Батыру, Он здоров физически, довольно бодр и вроде бы вполне доволен жизнью. Иногда эти двое встречаются на прогулке, и тогда, если возникает соответствующее настроение, присаживаются в парке на тенистую скамейку, чтобы предаться приятным, хотя и не без оттенка грусти, воспоминаниям. Ведущие мировые издательства атакуют его письмами и присылают представителей с предложением приступить к написанию мемуаров, сулят огромные деньги. Но Бастурхан только пожимает плечами. «Я здесь всем обеспечен», — говорит он. «Зачем мне деньги?» Бывшего повелителя Вселенной тоже хорошо кормят. Тоже при возникновении такого желания выпускают в сопровождении младшего медицинского персонала на прогулки. Разрешают пользоваться библиотекой. Великий монгол довольно бегло читает по-русски, но если возникает надобность, ему доставляют литературу на родном языке. Президент под Путин лично проявил участие в его судьбе и приказал не отказывать мужественному монголу ни в чем. Разумеется, в рамках разумного. К примеру, если бы Бастурхан изъявил желание покататься по ночной Москве на любимом мотоцикле «Урал», Вряд ли его просьба была бы удовлетворена. Но захотя он полакомиться каким-нибудь блюдом национальной монгольской кухни, его желание непременно будет исполнено. Только подобные желания возникают у гордого степняка нечасто. Он старается ничем не выделяться среди других обитателей, давшего ему приют заведения. Он не притязателен в еде, отдыхе и сне. не требует к себе особого отношения и вообще каких-либо поблажек. Временами на него нападает хандра, и в последнее время такое случается все чаще и чаще. В эти моменты монгол целыми днями ничего не ест и не покидает своей отдельной комфортабельной палаты. Он лежит на казенной пружинной койке, и из его угла не доносится ни звука, даже скрипа пружин. потому что монгол не переворачивается с бока на бок. Он неподвижно лежит на спине и смотрит в белый потолок. Иногда он встает, подходит к окну и смотрит через прозрачное пластиковое стекло во двор, где гуляют люди, в том числе и некоторые из его товарищей, старых и новых. Ему всегда рады и поэтому приветственно машут руками, но Бастурхан не отвечает, Похоже, он смотрит во двор, но не видит происходящего там. Он смотрит на скамейки и чисто подметенные дорожки, а видит пыльные степные дороги. Он смотрит на аккуратных медсестер, а видит узкоглазые лица соплеменников, костры и следы пожарищ. Он грустит, вспоминая своих погибших друзей. В такие моменты его глаза влажнеют. Он не плачет, нет. Просто ветер на улице слишком силен. Он каким-то образом пробивается сквозь звуконепроницаемое стекло и режет ему глаза, принесенных на своих могучих крыльях, песком. Ему часто снится юный таджибек, боящийся войти в реку. Из трех закадычных друзей он научился плавать последним. Они с Багурджи смеются над другом, подталкивают его к стремнине, а тот изо всех сил отбивается и корчит зверскую физиономию, угрожая нешуточно намять им бока. Войско Таджибека заманили в хитроумную ловушку, и сто тысяч смелых воинов погибли под лавиной камней вместе со своим великим, неведающим поражений полководцем. Наверняка Таджибек мог спастись, но гордый монгол не стал делать этого, предпочтя смерть позору. Он погиб вместе со своим войском и наверняка не жалеет сейчас об этом. Ему снится Багурджи, сгинувший со своим войском в зыбучих песках, несущих гибель всему живому. Его друг стоит возле старого хромого коня. Он улыбается и приветственно машет Бастурхану рукой. Сейчас они двое совсем молодых людей, еще не воинов, даже не юношей. Вспрыгнут на коня ветерана и поедут на ферму одноногого одногула. Смотреть на черного жеребенка с белой звездой на лбу. Он родился этой ночью. Такие же ребята являются знаком неба и приносят счастье. Положив ладонь на такую звездочку, можно закрыть глаза и загадать любое желание, которое непременно сбудется. Его друзья не с ним, но скоро они увидятся. Зачем он здесь, в этой стерильной палате? Он, рожденный на старом потертом войлоке и проведший жизнь, вдыхая быстрый ветер и горячую степную пыль. Он стремительно теряет от тоски силы и совсем не желает их восстанавливать. Зачем они ему здесь? Скоро, друзья, совсем скоро. Где-то грустит президент под Путин. Его порой тоже одолевает неизвестно откуда появляющаяся хандра. В такие дни он сидит на каком-нибудь важном государственном совещании, смотрит на лоснящиеся лица своих министров, а видит сухое лицо благородного монгола, повелителя вселенной. Ему кажется, сложить все по-другому, они могли бы стать друзьями. Президент даже уверен в этом. Еще он думает, что при иных обстоятельствах они могли бы стать союзниками и поставить мир зла на колени. Они могли вместе потрясать вселенную, озаряя ее просторы искрами из-под копыт своих горячих коней. Они были бы непобедимы, и никто не смог бы вышибить их из седла. Под Подпутин в точности знает это. Он вспоминает, что скоро будет Новый год, надо будет уединиться в своем кабинете, взять простую чернильную ручку и написать несостоявшемуся другу поздравительную открытку. Он всегда делает это лично, а не просто подписывает составленный кем-то текст. Бастурхан будет улыбаться, когда возьмет эту открытку в руки. Ему докладывали, что великий монгол всегда улыбается, читая его поздравления. Передайте под Путину, чтобы не тратил на меня время, скажет, пряча поздравления под подушку, сильно сдавший за последнее время воин. И улыбнется своей загадочной улыбкой степняка. У него наверняка имеются более важные дела. Еще передайте великому Хану, что я никогда не был его врагом. Еще передайте ему, что когда-нибудь мы непременно встретимся. Мы будем мериться силами в начерченном на земле круге, и моему русскому брату придется применить все свое умение, чтобы приложить меня лопатками к земле. Я не знаю, верят ли русские в загробную жизнь, но мы встретимся. Мы еще непременно встретимся. И некому из живущих, Эти слова опровергнуть. Конец книги. Первая, вторая часть. 2004 год, 2009 год.